Дверь, ведущая из королевских покоев на балкон, была распахнута. На балконе в кресле-качалке, закутанный в медвежью шкуру, сидел Рейдерд, уже не его величество, и терпеливо подписывал приглашение на коронацию собственного сына. Стопка справа, неподписанные письма, уменьшалась, стопка слева росла. У парапета слонялась долговязая, закутанная в зимний плащ фигура, и таким унынием веяло от нее, что Рейдерд старался в ту сторону не смотреть. «Да ты сядешь, наконец!» — рявкнул он, когда терпение лопнуло. «У меня уже в глазах рябит. Давай, займись делом, расскажи что-нибудь, рассмеши меня. Я могу тебя разжалобить, чтобы ты решил вернуть себе корону?» — мрачно спросила фигура и опустилась во второе кресло. «Прости, братец, у меня нет настроения веселить кого бы то ни было, включая тебя». Рейдерд кинул на Дрюню внимательный взгляд. В душе зашевелилось неприятное чувство. Похожее было, когда он уходил от границы леса, так и не дождавшись возвращения Стрёмы. — Аркаешь его, побери этого шута. Мы в ответе за тех, кого приручаем, но иногда судьба сильнее нас. Или мы ее сильнее? — Не держи на меня, зла, братец, — мягко сказал Ред. — Ты давно знаешь, чего я хочу на самом деле. Тебе и объяснять ничего не надо. — Не надо, — качнул головой шут. «Но я не могу представить этот дворец без тебя. И что я буду делать? Кого веселить?» «У твоего лягушонка есть поместье с отличным доходом», — воскликнул Ретерд. «Так что ты больше не беден, братец. Пораскинь, как распорядиться деньгами, да заведи собственное дело. Вспомни о своей книге, той, которую ты пишешь. Как бишь она называется?» Путеводитель, обжираловки, вкусняшки и в усмерть упиваловки славного города Вишенрога с разбивкой на содержимое кошельков и силу желудков. Точно! Отчего бы тебе не стать ресторатором? Покушать ты любишь, жена у тебя первоклассная повариха, станешь толстым и важным в бархатном камзоле за стойкой денежки считать, а? Выплатишь лучшие блюда из своего путеводителя. — Отстань, братец! Вяло махнул рукой Дрюня, вытащил из стопки подписанных писем первый попавшийся свиток и немного оживился. «О, и гномы ожидаются! Во главе с их подгорным величеством Виньогретом?» «Ну, как же без него?» — ухмыльнулся в усы Ретерт. дорогобужье считайте переча первый друг Лассурии. Вон, как нам помогли, когда бунт бешеных случился. Мы бы, конечно, и без них справились». но потери личного состава были бы совсем другими. Друзей надо всячески привечать, братец. Да и просто приятно представить, что я утер нос Пантеломусу Крейскому, ведь ему приглашение я не отправлю. — А ты отправь, — хихикнул Дрюня. — Будет весело, если он решит приехать. Ред в задумчивости почесал бороду. — Почему бы и нет? — пробормотал он. — Мы же гонцы мира и понимания на Тикреи, «Не так ли?» — Редерт обмакнул перо в чернильницу и принялся писать. Заглядывая ему через плечо, Дрюня читал вслух. «Многие летать тебе, Ассурх Скрейский, любимец богов. Как ты знаешь, в нашем государстве произошли некие события, которые серьезно подорвали мое здоровье, в связи с чем корона Лассурии переходит к моему сыну, наследному принцу Аркею». «Мы были бы искренне рады видеть тебя на коронации, владетель Пантеломус, которая состоится...» «Владетель?» — уточнил Шут. «Что еще за владетель?» сурх с крейского переводится как «владетель мира», — пояснил Ретерт. Дописал дату, подписался. Кинул свиток в одну из куч, посмотрел на Дрюню и добавил. «Если он действительно приедет, я тебя казню». Как там Колька обещал, вырву язык и отрублю руки?» «Да не приедет этот владетель! презрительно заржал шут. «Зато о тебе пойдет слава, как о миротворце, мол, давнишнего врага пригласил на коронацию сына, да еще искренне рад видеть!» «Ну, смотри, я предупредил!» — предупредил Ред. «А теперь давай-ка, проведай своего лягушонка и моих внуков. а потом придешь расскажешь мне как они там могу и не ходить так знаю лопают да дрыхнут обиделся дрюня и иногда того про того не надо а вот как лопают и дрыхнут расскажешь повысил голос рейтерд иди я сказал ну ладно понял понял поднял ладони шут ухожу когда дверь за ним закрылась Редерт встал сбросил в шкуру и с наслаждением потянулся. Хорошо было ощущать себя живым. И вообще ощущать. Тяжело ступая, он вернулся в покое, сел за стол у окна, на котором уже дымился в кувшине горячий морс с медом, и лежали на тарелке вафли, и подвинул к себе зеркало связи. Ответа ждать пришлось не толко. Амальгама потемнела, показала низкий потолок, стол из векового дуба, письменный набор из чистого золота, украшенный самоцветами, и его хозяина, рыжего, как пожар гнома, который читал какую-то книгу. — Приветствую, твое подгорное величество, и желаю тебе долгие лета и крепкого здоровья, дабы прожить их в достоинстве и удовольствии! — воскликнул Ред. — Уделишь ли мне минуту? — Твое ласурское величество! — радостно прогудел гном. Рад, рад. Как драгоценное здоровье! Хреново! Подумав мгновение, честно признался Ретерд. Но я надеюсь еще поскрипеть. Правда уже не в качестве короля а в сияла Сурии. Виню набычился обучился. Слышал и мне жаль. Страна она как дитя не без родителя болеет и идет в разнос. Аркей будет хорошим королем. Отмахнулся Ред. А ошибки? «Кто из нас их не совершал?» Его подгорное величество закрыл книгу, отложил в сторону и вдруг произнес. «Я не должен об этом спрашивать, и надеюсь, что ты не обидишься. Твоя невестка, принцесса Брунгильда, будет хорошей королевой. Она достойна твоего сына». Реддирт внимательно посмотрел в лицо гнома. Тот интересовался не из простого любопытства. «Сложный вопрос, друг мой». — искренне ответил он. — Она хорошая хозяйка, и этим все сказано. Но будет ли она хорошей хозяйкой для всей страны все то долгое время, что ей выпадет быть рядом с моим сыном? — Она хоть его любит? — проворчал Виньогрит. — Это без сомнения, — засмеялся Ретерт. — Но и ты не держи обиду на меня. Ответь, зачем спрашиваешь? Подгорный король поморщился. «Дети — Дети! — проворчал он. — Они не всегда делают, как им приказываешь, не всегда оправдывают твои ожидания. Они взрослеют, уважаемый Рейдерт, и иногда взрослеют слишком неожиданно. — Постой, уважаемый! — Ред помахал перед зеркалом, подписанным свитком. — Это приглашение, твое величество, на коронацию моего сына. Я связался с тобой, чтобы пригласить лично, дабы ты узнал об этом от меня, а не от куска пергамента. — Благодарю, — несколько удивленно ответил гном. — Это я к тому, что, прибыв в Вишенрог, ты сможешь встретиться с дочерью и ее мужем, — ворчливо пояснил Реттьерд. — Мне кажется, такая встреча вам не помешает. — Плохо разговаривать с тем, кто знает не меньше тебя, — невесело улыбнулся подгорный король. — Но я искренне благодарен тебе за прямоту. — Думаешь? — он заглянул ему в глаза. «Пришла пора с ними свидеться». Резерт вспомнил, с какой прямой спиной уходил от него Аркей после их последнего разговора, и, тяжело вздохнув, ответил. «С детьми надо говорить честно, Твое Величество, каким бы последствиям это ни привело. Лишь со временем станет ясно, кто был прав, а кто нет, но искренность они оценят». «Я, пожалуй, поразмышляю над этим», — кивнул Виньегрет. Прими мои сердечные поздравления для своего сына. Я обязательно прибуду на коронацию. Ред кивнул и выключил зеркало. На душе было тяжело, но он знал, что сказал верные слова и что гном его услышал.